как бы, ну, оправдание в этом горделивом увлечении своим судном. Мы прошли в его комнату, и здесь доктор старался наделить меня всем с невероятной щедростью. В результате мой чемодан оказался так полон, как его собственный, после чего мы оба спустились вниз, где у пристани нас ожидала шлюпка. Здесь мы застали плека, наблюдавшего за погрузкой тяжелых больших тюков с товаром на винтовой пароход, также готовившись к отпрытию. Капитан только молча кивнул мне, когда я поздоровался с ними сказал пару слов. Мне показалось, что он был очень расстроен и едва находил в себе силы быть резким, раздражительным, таким всегда стал казаться в присутствии своей команды по-видимому, он сильно сомневался в благоразумии принятого им решения покинуть это ледяное убежище. Когда старый негр спустился с последним багажом, Блек сам запер на замок тяжелую железную дверь и, стоя на верхней площадке чугунной лестницы, окинул долгим взглядом окружающую ледовую пустыню и снежные холмы. Казалось, они были ему особенно дороги и милы, И когда, наконец, он присоединился к нам и, сев в шлюпку, скомандовал отчаливай, лицо его было не столько брачно, сколько печально и озабоченно. Гребцы дружно налегли на весла, и минуту спустя наша шлюпка, пройдя сквозь узкую щель между скалами, вышла в передний бассейн. Солнце садилось, вся поверхность залива, была залита ярким светом заката. Блек не спускал глаз освещенного солнцем судна, стоявшего теперь на якоре в самой середине залива. За это время во внешнем виде безымянного судна произошли большие перемены. Теперь это было совершенно белое судно. Его верхней рубкой и башни были скрыты под белыми чехлами. Словом, повстречая я теперь это судно в открытом море, я бы не узнал его. По всему было видно, что оно готово сняться с якоря. Из трубы поднималась тонкая струйка дыма, свидетельствующая о том, что на этот раз пользуются углем вместо газа. Мы взошли на палубу по трапу. Я увидел, что большинство жилых помещений находилось в верхней рубке или крытой палубе вокруг главной дымовой трубы. Кроме того, на корме были еще помещения и каюты, в одной из которых помещался я, когда был на пути в таинственный каменный замок Блека. На бахе помещались исключительно только негры, так как белые пираты отказывались жить вместе с ними. И для этих привилегированных людей экипажа имелось прекрасное казарменное помещение в носовой части судна. Все это я, конечно, узнал впоследствии. Меня оставили совершенно одного на верхней палубе судна, откуда я мог свободно наблюдать за всем, что происходило внизу. Сами же пираты до того были заняты приготовлениями к отплытию, что никто и не вспомнил обо мне. Люди работали с удивительным усердием и охотой. Блек, стоя на мостике в щегольском капитанском форменном платье с золотыми пуговицами и галунами, смотрел теперь особенно молодцевато. Его удивительное самообладание, его знание морского дела, та любовь, с которой он относился к этому делу и к своему судну, невольно внушали к нему некоторое уважение, освещая его с выгодной стороны. И многое в нем становилось теперь непонятно. К немалому моему удивлению оказалось, что доктор Озбард был не только главным врачом судна, но и исполнял еще и обязанности младшего офицера, тогда как Четверглазый был старшим офицером. Шотландец же Дик, присвоивший себе титул духовника, был не только превосходнейшим моряком, но и выдающимся артиллеристом, на попечении которого лежала вся артиллерийская часть. Что же касается инженеров и механиков, то я первое время не встречал никого из них, но затем из машины вышел наверх, маленький человечек, худой и тощий, грязно одетый, в очках, с бледным, нервным, но чрезвычайно умным лицом, лицом великого ученого. Я с первого же взгляда принял его за немца и, как оказалось, не ошибся.